Глава 4. Хит Марио. Супер Марио Бразерс 3. За десятилетие карьеры профессионального рестлера капитан Лу Альбана перепробовал кучу ролей. Он выступал и Хилом, плохим парнем, и Фейсом, хорошим парнем. Его называли капитаном. Альбана действительно служил в армии, правда, до трех звездочек на Лацкан так и не дослужился. Он гордился своими итальянскими корнями и выступал в составе группы «Сицилийцы». Ходил в вечно расстегнутой рубашке с гавайским принтом. Даже когда Альбана перестал бороться сам и стал рефери, то есть хоть и мог отвесить пару ударов, но в основном не принимал участие в схватке, то все равно оставался одной из самых популярных звезд рестлинга. Главной визитной карточкой Альбана была его «Козлиная бородка». За долгие годы она сильно отросла, и с ней рестлер выглядел как помесь Гендельфа и вышибал из тикибара. Свою сидеющую бороду он перетягивал резинкой, плюс подвешивал резинки к серьгам. Еще одна болталась в проколе на щеке. Он напоминал дядю, который шутки ради цепляет на себя всякий хлам из кладовки. В 80-е годы, когда рестлинг стремительно набирал популярность, Лу Альбана оказался олицетворением веселья. Если Халк Хоган и Андрей Гигант играли роль больших силачей, то Альбана был тем самым шутником, который становился звездой всего шоу. Он снялся в клипе Синди Лопер в фильме Брайана де Пальмы и в эпизоде сериала Полиция Майами Альбана был готов на все ради любви толпы и мог очаровать зрителей даже на последнем ряду. Как и в случае со многими рестлерами, больше всего от него фанатели дети. Может, это потому, что он похож на Супер Марио. Его мускулистое тело за годы с этой жизни округлилось, а волосы и усы стали пышными и кустистыми. Альбана определенно выглядел как водопроводчик из Бруклина. В Уэстчестере, откуда он родом, говорят примерно с таким же акцентом а его рост в метр пятьдесят позволил бы с легкостью подыскать высокого партнера на роль Луиджи, как это было с Харди и Лорелом. Единственное, что выбивалось из образа, — это борода, ну и резинки. Марио не носил бороды. В прямом эфире на глазах у Реджиса Филбина и Ли Гиффорд Альбана сбрил ее. Вскоре он переоделся в красный комбинезон, синюю рабочую рубашку — и надел на голову большую красную кепку. Луиджи сыграл актер-ветеран Дэнни Уэллс. Их шоу получило название «Супер Марио Бразерс Супершоу». В нем использовались как живые съемки, так и мультипликация. В начале и конце передачи Альбана и Уэллс, сидя в подвальном помещении, разыгрывали разные незатейливые сценки. Порой к ним приходили гости. Однажды заглянул охотник за привидениями Эрни Хадсон с проблемами, которые Марио и Луиджи должны решить. Иногда они перевоплощались в усатых женщин, Мариану и Луиджиану. Строчки за главной песней шоу повторялись дважды, как в инструкциях балетмейстера. «Будь как Марио, руки вправо, руки влево, вперед, пора идти! Будь как Марио, шаг вперед, еще один!» В середине передачи крутили серии мультфильма про Супер Марио. Персонажи в нем тоже озвучили Альбана и Уэллс. Это были ненавязчивые приключения с тонной поп-культурных пародий. По пятницам Марио и Луиджи показывали анимационный сериал «Приключения Зельды». Такое расписание позволяло выпускать шоу пять дней в неделю и анимировать его только наполовину. Другой передачей, которая начала выходить осенью 1989 года, стала Капитан N. The Game Master, на канале NBC. Ведущий тоже был не капитаном, а всего лишь школьником, который фанател от Nintendo и путешествовал по миру видеоигр. На пути ему встречались самые разные персонажи японских игр: Саймон Бельмонт из Castlevania, Мегамэн из одноименной игры от Capcom и Пит из Кит и Скити Карс непосредственно от Nintendo. Не хватало только самого Марио. Все равно, что приехать в Египет и не посмотреть на пирамиды. Через год сценки с Капитаном Лу заменили на болтовню кучки дерзких подростков, которые называли себя «Клуб Марио». Мультфильмы в середине остались. Все это постоянно кочевало по разным каналам. Еще через год зрители увидели новое анимационное шоу про Марио «The Adventures of Super Mario Brothers 3» уже без съемок с живыми актерами. Марио там озвучил актер Уокер Бун. На следующий год шоу переименовали в «Супер Марио World. Видимо, аудиторию решили покорять не качеством мультиков про Марио, а их количеством. Ведущие тинейджеры Джейсон Бейтман и Алиса Милана за кулисами обсуждают, Насколько же хорош Бейтман в «Супер Марио Бразерс»? Их свитера, судя по проведенному радиоуглеродному анализу, относятся к 1989 году. Его косберифик — ее цеплячьего цвета с открытым плечом. Потом Бейтман называет себя «видеопринцем», и внезапный экран с запущенной игрой начинает неистово моргать. Ведущий говорит, что всему виной проделкой компьютерного вируса, который магическим образом заразит все компьютеры на Земле уже совсем скоро, если его не остановить. Тут на экране появляется мистер Бельведер. Британский актер Кристофер Хьюитт из сериала «Мистер Бельведер» в образе короля Купы признается, что это он создал вирус. Начинается ледовое шоу. Купа рассекает по льду но не на коньках, а в кресле, замаскированном под кирпич из замка Боузера. При этом декорации Грибного королевства на фоне смотрятся действительно неплохо. Образ Хьюита состоит из зеленого бархатного пиджака, красных клетчатых штанов, шутовского колпака и зеленого грима, который соорудили секунд за десять. Далее на лед во вполне аутентичной ростовой кукле выкатывается принцесса Тоддстул. Причем ее голова может посоревноваться в размерах с самой большой тыквой на фермерской выставке. Она призывает братьев Марио на помощь, те спускаются с небес. Их головы тоже размером с посудомоечную машину. Пич зазывает кучу детей, Луиджи достает хлопушку и отстреливает из нее грибы-гумбы, а Марио с ребятами закручивают купу, пока тот с помощью магии монтажа не разлетается на искры. За проявленную храбрость принцесса награждает Марио и Луиджи фиолетовыми вантузами. Зрителей у экранов за просмотр не наградили ничем. Сигеру Эмота не мог контролировать маркетинговые материалы и лицензии по играм Марио. Разнообразные комиксы и мультфильмы о приключениях водопроводчика считались, как говорят гики, неканоничными. Но ведь и сам Марио не продукт какого-либо канона. Он — звезда поп-культуры и однажды даже попал на обложку журнала «Мэтт». Проблемы у него были и посерьезнее. Когда-то Nintendo занималась аркадными автоматами. Теперь она выпускала аркадные игры, линейку Game and Watch, тайтлы для NES, плюс разрабатывала две новые консоли и продавала лицензии. Как продюсеру Мея приходилось управлять десятками сотрудников, которые непосредственно работали над всеми этими продуктами. Он не сразу свыкся с тем, что теперь не принимает прямого участия в разработке, но фиаско с Dream Factory научило его смотреть на вещи шире. Став руководителем, Миемото выработал собственный стиль управления в стиле загадок сфинкса. Вместо того, чтобы сказать «давайте сделаем игру лабиринт», он просил подчиненных подумать, как бы выглядела игра про погоню или передвижение стен. Этим он поощрял креативное мышление в команде и вдобавок формировал свой образ своеобразного дельфийского оракула, который говорит загадками об играх-загадках. Образ Марио намеренно был размытым, а Сигеру намеренно все усложнял. По правде говоря, часто он просто не мог подобрать слова, пытаясь объяснить, что чувствует, и поэтому его речи звучали как советы испечения с предсказаниями. Он не стал вмешиваться в разработку сиквела своего любимого детища Legend of Зельда», предоставив Кадзуаке Марите полную свободу. При создании другой ролевой приключенческой игры «Мазер» он тоже ограничился только советами. Игра оказалась слишком своеобразной для релиза в Соединенных Штатах. По иронии, это своеобразие заключалось в том, что сюжет разворачивается не в декорациях средневекового фэнтези, А в США и главный герой здесь мальчик-американец по имени Несс, ха-ха, с бейсбольной битой в руках. В какой-то момент Несса спрашивают, не играл ли он в Super Mario Brothers 7, ха-ха-ха. Но Меймота не мог просто так оставить Марио. Кому-то же надо разрабатывать седьмую часть, когда придет время. Осадок, оставшийся после Super Mario Brothers 2, до сих пор никуда не ушел. Миемото выпустил немало игр, прежде чем его настиг собственный кризис второй книги. Он чувствовал себя суперзвездой минувших дней, которая готовится вернуться на сцену. Какой бы в итоге ни получилось Super Mario Bros. 3, это уже дело чести. Все словеса о том, что значит быть творцом, как важно не бояться перемены рисков, в сущности сводится к тому, что нужно пробовать что-то новое, Иногда это становится поворотным моментом. Так случилось с Джексоном полоком, когда он решил не размазывать краску по холсту, а капать ею. Порой это демонстрация своего таланта, как у Вуди Алина, который решил попробовать себя в драматических фильмах после комедий. Часто продиктовано коммерцией. Мадонна меняет свой образ для каждой новой песни, но всегда перемены — это необходимость. Творцы не могут из раза в раз делать одно и то же. Ведь в основе, возможно, любого творчества лежит способность менять привычные вещи интересным образом. Миимото не тот человек, который легко соглашается на перемены. Родители всегда учили его держаться своего курса, то есть оставаться таким, какой он есть, несмотря ни на что. Поэтому он все так же добирался до работы на велосипеде, по-прежнему носил прическу потерпевшего кораблекрушения и продолжал работать в Nintendo, хотя уже давно мог основать собственную компанию. «Я на самом деле не гонюсь за американской мечтой, той идеей, что нужно постоянно меняться и достигать успеха», говорил Миямота. Но хотя он бы предпочел сделать Lost Levels 2, ему тоже пришло время меняться. Миямото влился в геймдизайн уже на закате эпохи аркадных автоматов и в мире домашних консолей почувствовал себя только комфортнее. Далеко не все его коллеги могли похвастаться тем же. Ни создатель Space Invaders Томахира Нисикада, ни основатель Atari Нолан Бушнал, ни даже кумир Миямото Тору Иватани, который придумал Пакман. Все они были мастерами своей технологической эпохи, но утратили статус с приходом инноваций. Мастерство инженерных решений уступило место умению рассказывать истории, и те, кто не понял этого, остались далеко позади. Так в чем же заключался секрет успеха Игр Марио? В спортивном интересе к исследованию, который Миямото нащупал в Super Mario Бразерс, но не смог найти в сиквеле? Или дело в чем-то даже более простом? В чем-то, что позволит создавать не только отличные продолжения серии на регулярной основе, но и сотворить ряд других великих франшиз? Решения, которые Миемота принял в Super Mario Bros. 3, определили весь его дальнейший путь. Миемота пришел к выводу, что до сих пор во главе угла стоял геймплей. То, как Марио взаимодействует с миром, определяло основу игры. В Lost Levels концепция осталась почти такой же, разве что заметно выросла сложность. Но теперь Миямото хотела пробовать новые задумки, придумать новых противников и новые способности. Вот почему люди говорили, что Lost Levels — это игра не в духе Марио. Не потому что она каким-то образом отошла от эфемерной формулы, а потому что она этого не сделала. Итак, теперь у Марио появится набор костюмов. Костюм лягушки помогает ему быстрее плавать. Эксцентричный костюм енота Тануки превращает Марио в неподвижный камень, позволяет летать и предоставляет хвост, которым можно бить врагов. Тануки из японских мифов используют для этих целей менее традиционное оружие. Свою тяжелую машонку, которая орудует как Моргенштерном. Именно такого креативного геймплея с бегом и прыжками не хватало в Lost Levels. Совершенно точно его не хватало в расплодившихся горизонтальных имитациях, единственное испытание которых заключалось в невероятно сложных уровнях и невероятно тупых врагах. На начальных уровнях Миамото раскидал побольше бонусов и дополнительных жизней, а по мере прохождения постепенно уменьшал их количество. Это помогало новичкам влиться в игру, и при этом опытные игроки не ощущали, будто они играют во что-то детсадовское. Еще Миямото решил, что новая игра не будет театром одного актера. Super Mario Бразерс 3» была плодом совместных усилий, то есть каждый, кто внес вклад в разработку, имел свою секцию, персонажа, препятствие, на которую он мог показать и произнести «это сделал я». Миямото стремился дать своим сотрудникам инструменты, которые помогут им раскрыться во всей красе. Возможно, самой большой инновацией Super Mario Bros. 3 стала карта. В предыдущих частях Марио показывался исключительно в профиль. Но в Zelda 2 Nintendo успешно использовала сразу две перспективы. Вид сверху при перемещении по квадратам на карте и вид сбоку в сражениях и при исследовании городов и подземелий. Так приключения Линка ощущались еще более эпическими. В Super Mario Bros. 3 создатели подняли этот прием на совершенно новый уровень абстракции, стирая грань между миром Марио и нашим. Уровень первый начинался с маленькой карты и квадратного Марио, который стоит на развилке. Правая дорога заблокирована, так что ему приходится идти по левой до квадрата под цифрой 1, затем к квадрату 2. После этого у Марио появляется выбор — идти ли к квадрату 3, обойти его по боковой дорожке до квадрата 4 или пройти их оба на пути к домику Туада, где стоит слот-машина, в которой можно выиграть дополнительные жизни и монетки, если нажимать правильные кнопки. Такая система основывалась на идее зон перехода, с которыми Марио мог перепрыгивать целые уровни. Только это уже не спрятанный вход а карта — прямо перед глазами, где все ясно, как день. Если ты хочешь сразу отправиться драться с негодяем, то нужно пройти всего лишь семь экранов. Но если цель — это полностью исследовать мир, то впереди тебя ждет 12 экранов полных приключений. Эта игра, больше чем все предыдущие, создавалась для перфекционистов. Просто победить теперь недостаточно. Настоящая цель — это открыть каждую локацию — Выполнить каждое задание и пройти каждое приключение. Теперь это не гонки, а парк развлечений. У парков развлечений Super Mario Bros. 3 позаимствовала и другие стилистические приемы. Каждый уровень обзавелся своим сеттингом — льды, поля, затейливая земля гигантов, в которой все враги и препятствия в четыре раза больше. И своя музыка. На каждом уровне обитали уникальные противники и имелись бонусы для Марио. И все места устроены по-разному. Земля-труп представляет собой один большой запутанный лабиринт. Океан — архипелаг связанных островов. А замок Купы скрывается во мраке. Уровень 3 приводил Марио к похожей на Японию цепочке островов с замком, почти в точности повторяющим таковой в Киото. Каждая локация — имела свои аудиовизуальные зацепки, и отличить их было нетруднее, чем секцию «Земля будущего» от «Мейн-стрит США» в парке развлечений. Миямото сумел дать людям то, что никогда не могли все мультфильмы по мотивам. «Марио» — это игра о грибах и черепахах не больше, чем обытала американской культуре. Она о самом процессе игры, о том, что психолог хорватского происхождения Михайчик Сент-Михайи называл Поток. Удовольствие от потока — это чувство завершенности и удовлетворения во время занятия какой-либо деятельностью. Каждый, кто хоть раз забывал о времени, провозившись с двигателем автомобиля, выбирая одежду, разговаривая с друзьями или играя на музыкальных инструментах, испытал ощущение потока. Желанный баланс, когда игра не слишком легкая и не чересчур трудная, а в самый раз — вот что такое поток. Мультфильмы про Марио вызывают у игроков такой же интерес, как у любителя тенниса документальный фильм о пластмассе для теннисной ракетки. Важность поддержки состояния потока понимали и в самой Nintendo. По распоряжению Аракавы в пухлое руководство по оригинальной «Зельда» от Миямото вошел и телефон бесплатной справочной службы для игроков, которые зашли в тупик. На линии работали четыре специалиста. Их сразу же завалили звонками. Так произошло не только с «Зельда». Справочная линия работала и для Super Mario Бразерс», и для «Панчаут», и для всех остальных игр Nintendo. Ракави пришлось резко увеличить число операторов. Теперь на линии работали уже 200 сотрудников, в праздничные дни — 500. Звонки перестали быть бесплатными, но все равно поступали непрерывно. Для хардкорных игроков в Сиэтле это был один из лучших вариантов трудоустройства. Небольшое помещение, наполненное новейшими игровыми системами, мануалами и звоном телефонов, который не умолкал ни на минуту. Служба поддержки еще прочнее утвердила за Nintendo репутацию компании, которая заботится о своих клиентах. Помимо прочего, она тайно переработала вестник фанатского клуба, который превратился в журнал Nintendo Power. Обложку первого выпуска украсила Super Mario Bros. 2. Все члены клуба получили подписку бесплатно. Эта идея пришла из Японии. Там продажи Dragon Warrior достигли миллионов экземпляров благодаря упоминанию в манге. В Штатах план остался тем же, только здесь Nintendo издавала журнал самостоятельно. Вскоре клуб Nintendo превратился в своего рода национальное географическое общество с миллионом членов-корреспондентов. В журнале печатались скриншоты с прохождением популярных игр, превью ожидаемых новинок, небольшие комиксы на игровую тематику и советы для виртуозов. Первый выпуск презентовал список лучших результатов в Супер Марио. В числе прочих, там засветилось имя Клифа Близински, будущего создателя Gears of War. Журнал стал еще одной горячей линией Nintendo, только в глянцевой обложке. Но... Просто поместить Марио на обложку Super Mario Bros. 3 было недостаточно. В Nintendo понимали, что создали огромную игру, которая предлагает глубокий, очень глубокий опыт, способный показать гибкость компании. Также они понимали, что это последнее появление Марио на NES. Спецы в штаб-квартире уже работали над улучшенной консолью. Аракава вел переговоры с Макдональдс о создании наборов Happy Meal с игрушками по «Супер Марио». Но «Супер Марио Бразерс 3» нуждалась в более масштабной рекламной кампании. В чем-то вроде продвижения в голливудских фильмах. Такие размышления, в конце концов, привели к мысли снять «собственный голливудский фильм». Так вышло, что в это же время релиз полнометражного фильма по Джетсонам от студии Universal, который планировался в 1989 году, перенесли на 6 месяцев. Почему бы Nintendo не попробовать создать собственный фильм, который подстегнет продажу игр? Если кто-то приходит к вам с деньгами и предлагает снять полуторачасовую рекламу, вы вряд ли откажете. Тот факт, что Universal, еще пять лет назад пытавшийся засудить Nintendo за плагиат Кинг-Конга, теперь соглашалась сделать для нее фильм, многое говорит о влиянии японцев. Nintendo не только выбила на свой проект зеленый свет, но и заставила заняться им Волдеморта. Получившийся результат ⁇ волшебник ⁇ крайне неловко совмещал в себе культуру видеоигр и семейную мелодраму. Еще совсем юный Фред Севидж и подросток Кристиан Слейтер пускаются в путешествие по стране со своим младшим братом аутистом Джимми, который и есть тот самый волшебник видеоигр. Видеоигр только от Nintendo, само собой. Большая часть действия в фильме посвящена тем или иным тайтлам компании. Например, когда по сюжету у героев появляется соперник, он использует периферийное устройство Power Glove от Nintendo. Три брата плюс затесавшаяся к ним девочка Дженни Льюис едут в Калифорнию на чемпионат по видеоиграм. Мастерство Джимми в гейминге списано со способностей Дастина Хоффмана к математике из «Человека-дождя». Он эксперт даже в играх, которые раньше в глаза не видел. А финальная игра в турнире, которой восхищаются все персонажи и в которой Джимми побеждает под оглушительный рев толпы, это, между прочим, Super Mario Бразерс 3. Super Mario Бразерс 3» вышла в Японии в 1988 году, но до прилавков в США добралась только в 1990 -м. Тем временем «Волшебник», несмотря на старт с пятого места в прокате, сумел привлечь к себе внимание. Кино хоть и получилось корявое, но определенно разожгло аппетит целевой аудитории. Актеры и создатели тоже смогли выйти из воды относительно сухими. Фред Сэвидж впоследствии снялся в сериале «Чудесные годы». Кристиан Слейтер стал популярным актером, режиссер Тодд Холланд создал шоу Ларри Сандерса и Малкольм в центре внимания, а Дженни Льюис поет в группе Райла Кайли. Релиз «Супер Марио Бразерс 3» в США состоялся 12 февраля 1990 года, через два месяца после выхода «Волшебников» в кино. В первый же день... Игра продалась миллионными тиражами, итоговые цифры составили 18 миллионов. Super Mario Bros. 3 вошла в книгу рекордов Гиннесса как самая популярная игра, не входящая в комплект с игровой системой. Впоследствии этот рекорд удалось побить, но исключительно новым играм от Nintendo. Постоянно растущие доходы «Большой N» Породили множество слухов о поглощении самых разных производителей игрушек, вроде Мотел и Hasbro. Миямота наконец выдохнул. Он вновь поднялся на самую вершину под одобрительный гул аудитории. Super Mario Bros. 3 до сих пор считается одной из самых интересных игр для всех платформ. И после своего последнего великого успеха Миямота смог с почетом окончательно вернуться на пост продюсера. Как спортсмен, который не желает уходить, пока не станет чемпионом мира, Миямото теперь мог дать дорогу молодым и предоставить уже им возможность гнуть, вытягивать и как угодно менять главного персонажа в истории видеоигр. Но только на системах Nintendo. Примерно в то же время к ней обратился огромный разработчик из Техаса, который создал игровую программу с боковой прокруткой. После доработки и замены спрайтов пары экранов Super Mario Bros. 3 он со своей командой портировал первый уровень игры на ПК и дал ему название Dangerous Dave and in Copyright Infringement. Если бы Nintendo дала добро, то получила бы неплохой порт для DOS. Но в компании рассудили иначе. Если геймеры смогут играть в игры от Nintendo не только на NES, они могут перестать покупать NES. Как производитель компьютерных игр, Nintendo была бы в роли догоняющих, но не лидеров. Иногда стоит отказаться от прибыли здесь и сейчас, чтобы приумножить ее в будущем. Расстроенные, но не сломленные, инди-разработчики переехали в Даллас, где создали первый сайт-скроллер для ПК — Commander кин Затем изобретатель игрового движка Джон Кармак придумал, как на нем симулировать 3D-графику для шутера от первого лица. Вместе с Джоном Ромеро они основали студию ID Software и придумали ставшие классическими игры Wolfenstein 3D, Doom, Quake вместе с целым жанром шутера. Все это могло бы стать эксклюзивом Nintendo, если бы та разрешила поделиться Марио с пользователями.